Глава 31. Тони открыла дверь и несколько мгновений смотрела на Сферельникова, как на случайного мужчину, позвонившего не в ту квартиру. Волосы она стригла и покрасила в золотистый цвет. Лицо светилось с косметической ухоженностью. Глаза лучились. Она вдруг напомнила Михаилу Дмитриевичу, прежнюю юную студентку Филфака, которую он страстно добивался когда-то, мучаясь надеждами и погибая от разочарований. «Ну что ты стесняешься? Проходи, пригласила она, словно наконец узнав его. Я не стесняюсь. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Серьезно? Да. Поговорим. Поставлю курицу и поговорим. Спокойно сказала Тоня и, повернувшись, отправилась на кухню праздничной женской походкой. На ней был бело-розовый спортивный костюм, загадочно обтягивающий тяжелые бедра. Эта обширность ниже талии отличала ее с молоду, и она с самокритичным юмором говорила, что среди других женщин всегда выделяется ягодиц с необщим выражением. Познакомились они при обстоятельствах необыкновенных и даже забавных. На четвертом курсе зимой свирельников, как всегда, приехал на каникулы к родителям. Отсыпался, отъедался, листал телефонную книжку в рассуждении, какой бы из знакомых девушек позвонить. Невинность он лишился еще в свой первый ленинградский год, во время вылазки в женское общежитие трикотажной фабрики «Красное знамя». Из казармы туда можно было перебраться, не выходя на улицу, по крыше и по балконам. Небезопасный этот путь назывался тропа Хашимина. В курсантские годы его личная жизнь имела некий коллективный оттенок. Индивидуальные ухаживания требовали времени, денежных расходов и при этом вовсе не гарантировали роскоши постельного общения ведь стоит лишь начать всерьез добиваться в благосклонности, и у девушки сразу пробуждается надежда на законное будущее, а также возникает твердое убеждение, что самый безопасный секс только после свадьбы. Но странное дело, в шумных, бестолковых ночных компаниях та же самая рассудительная девушка, запьянев, впадала иной раз в такую буйную и разностороннюю доступность, что забывала обо всем и лишь жарко шептала в ухо Только не в меня. Таких в шутку называли невменяемыми. Правда, на утро, проснувшись, она вела себя, словно вечер всего-навсего задремала, склонив головку на плечо кавалеру, и от новых встреч чаще всего отказывалась. Ибо как острили тогда, совместно проведенная ночь еще не повод для знакомства. Но в тот отпуск личная жизнь как-то сразу не заладилась. Обычно Сейшина устраивал у себя в квартире Петь Синякин, которому Понимающие родители, уезжая на дачу, разрешали похулиганить, считая, что это убережет его от раннего необдуманного брака. Он, кстати, так до сих пор и не женился. Но в ту зиму Петька был в опале за то, что повез кататься подружек на отцовской трешке и столкнулся с грузовиком. Каникулы получались безысходные. Тогда курсант Сверельников, одевшись во все лучшее цивильное, включая буклированное полупальто с шалевым псевдомиховым воротником, И серую шапку из китайского кролика решил попытать счастье в общественном транспорте и даже начал неловко знакомиться с хорошенькой пассажиркой в троллейбусе. Но та посмотрела на него с насмешливым превосходством и, как бы невзначай стянула узорную варежку с правой руки, гордо обнаружив на пальце новенькое обручальное колечко. Настроение совсем испортилось, и когда из своей обираловки позвонил Веселкин, чтобы узнать, насколько у однокурсника результативно протекает заслуженный отдых, Сверельников от тоски пригласил его в гости. Они выпивали, со смехом вспоминали институтских преподавателей, особенно того, который к месту и не к месту любил говорить про слона, живущего в зоопарке. В комнату время от времени заглядывал Федька, в ту пору презиравший алкоголь, и грозился рассказать матери, когда она вернется из ночной смены, про то, как они тут пьянствуют. Веселкин же объяснял малолетке, что у них во взводе застукачество устраивали темную. Выслушав жалобы товарища на безласковость жизни, Вовико стал делиться личным опытом. Он считал, что в молодости не стоит тратить время на капризных и непредсказуемых ровесниц, гораздо разумнее обратиться за сочувствием к зрелым безмужним женщинам, умеющим ценить каждую неодинокую ночь. Сам он, например, мудро завел сношение с кассиршей из магазина «Океан». Ты когда-нибудь ел вот такую креветку! Он показал ладонями размер, более подходящий для леща или, по крайней мере, подлещика.